Глава 15. Стоял один из тех чудесных первых дней осени, когда мир, погруженный в тепло и тишину, переливается всеми оттенками зеленого и золотого. Кругом не было ни души, не доносилось ни звука, если не считать шума шагов Мура и Дженет, пробирающихся через английский сад. Пройдя примерно с полпути, Дженнет остановилась. Мы ищем сад, похожий на развалины замка? Ну так сейчас мы идем в противоположную сторону. Мур мог поклясться, что они шли в нужном направлении, но когда он остановился и огляделся, то увидел высокую выбеленную солнцем стену прямо у них за спиной. И Мур понял. Он не помнит, как они с Гвендолин попадали туда раньше. Ребята повернулись и направились к высокой стене но вместо нее наткнулись на стену длинную и низкую. За ней располагался запретный сад, куда не было никакого входа. Тогда Мур и Дженнет пошли вдоль стены, окружающей английский сад, к ближайшей калитке. Найдя ее, они вновь очутились в розовом саду, а недостижимая полуразрушенная стена снова оказалась у них за спиной, возвышаясь над фруктовым садом. Неужели они заколдовали вход, чтобы в сад было невозможно попасть? Подумала вслух Дженнет, пока они блуждали по фруктовому саду. Вполне возможно, ответил Мур. И опять они попали во французский парк, а высокая стена снова выросла у них за спиной. Они успеют вернуться из церкви, а мы все еще будем тут блуждать, запаниковала Дженнет. Давай попробуем не идти прямо к стене, а только следить за ней краешком глаза, предложил Мур. Сказано, сделано. Ребята двинулись в обход, украдкой поглядывая на стену заколдованного сада. Вроде бы она оставалась на месте. Внезапно они вышли на крутую тропинку, спрятанную между двух стен. Эта тропинка и вела к высокой старой стене с выступающей из нее лестницей, сплошь заросшей пестрой мальвой и львиным зевом. Взволнованные мордашки Мура и Дженнет обдала теплом, исходящим от древних щербатых камней. Сбегая по тропинке, ребята лишь мельком поглядывали на руины, боясь, что прямой взгляд все испортит. Видимо, эта предосторожность сработала. Когда они добрались до верха холма, ни стена, ни заросшая лестница никуда не исчезли. Лестница доставила Муру и Дженнет немало хлопот. Она оказалась раза в два выше обычного дома, и им приходилось быть очень осторожными, чтобы не сорваться. Древние крутые ступеньки становились все горячее и горячее. Мур вынужден был все время задирать голову, чтобы смотреть на деревья, росшие наверху, а иначе у него могла закружиться голова. Но когда его взгляд все-таки соскальзывал вниз, он успевал увидеть замок самых разных ракурсов. Из этого Мур заключил, что развалины находятся в постоянном движении. Когда они, наконец, добрались до самого верха, то заметили в стене отверстия, скорее похожее на бойницу, нежели на вход. Мур и Дженнет воровато проскользнули внутрь и обнаружили, что земля по ту сторону стены утоптана, будто люди ходили по ней веками. Могучие темные деревья росли вплотную друг к другу, и под их сенью царила чудесная прохлада. Между деревьями петляла идеально протоптанная тропинка. Ребята пошли по ней... И, как это бывает в густом лесу, им тут же показалось, что деревья тоже не стоят на месте и расходятся в разных направлениях. А может, здесь такое случалось на самом деле? Тропинка привела ребят в лощину. «Какое чудесное место!» — прошептала Дженнет. «До чего необычное!» Небольшая впадина была полна весенних цветов. Хотя стоял сентябрь, нарциссы, подснежники Геоцинты и крошечные тюльпаны росли тут в невероятном изобилии. Может, все объяснялось холодом, царившим в лощине? Поеживаясь, Дженет и Мур пробирались среди цветов. К весны, прохладным и пьянящим, свежим и диким, явно примешивался знакомый запах колдовства. Не сделав и двух шагов, Мур и Дженнет заулыбались, а через мгновение и вовсе засмеялись. «Гляди-ка, там кошка!» — заметила Дженнет. Действительно, за первоцветами притаилась большая полосатая кошка, которая встревоженно выгибала спину, не зная то ли убежать, то ли остаться. Она поглядела на Дженнет, а потом на Мура. И хотя перед ними вне всяких сомнений была кошка, чем-то она неуловимо напоминала скрипку. Мур засмеялся. Здесь вообще то и дело хотелось смеяться. Это же старушка скрипка, объяснил он. Раньше она была моей скрипкой. Но что она делает тут? дженнет наклонилась и протянула к кошке руку. Киски-скис, -кис -кис. скрипка, киски-кис. -кис -кис. Очевидно, здешний климат благотворно повлиял на характер скрипки. Она позволила, чтобы ее погладили и почесали за ушками. И что уж совсем неслыханно, она даже разрешила девочке взять ее на руки и ласково при этом мурлыкала. Дженнет просияла. В ту минуту она напомнила Муру Гвендолин, вернувшуюся с урока волшебства. Правда, Дженнет была добрее. Со словами «Я люблю всех, Мурлык» она подмигнула мальчику. Он засмеялся и погладил скрипку по голове, но тут же отдернул руку. Под кошачьей шерстью ощущался деревянный корпус скрипки. Ребята двинулись дальше. Дженнет со скрипкой на руках. Через белые россыпи нарциссов, источающих неземное благоухание. До сих пор белые цветы им не встречались. У Мура почти не осталось сомнений. Сад движется вокруг них сам собой. Мальчик окончательно убедился в этом, увидев синие колокольчики и большие красные тюльпаны. Деревья плавно, чуть заметно скользили, словно указывая дорогу. Они провели детей через лютики и вывели их к залитому солнцем склону. Там рос шиповник, а вокруг него обвивался юн с огромными голубыми цветами. Теперь Мур не сомневался, что их вели по кругу, но в то же время они спускались вниз. Когда Мур задумывался о путешествии сада по территории замка, его начинало мутить как в автомобиле. Он понял, лучше не думать об этом, а просто идти и смотреть вперед. Когда вслед за деревьями ребята прошли мимо растений, обычно цветущих в разгар лета, Дженнет удивленно заметила: Можно подумать, что у нас экскурсия на тему растения всех времен года. А еще тебе не кажется, что мы спускаемся по движущейся лестнице. Сад таил в себе бесконечное множество сюрпризов. Фиговые деревья, оливы и финиковые пальмы привели ребят в небольшую пустыню, где росли кактусы, похожие на причудливые огурцы, и колючие зеленые кресла. На некоторых из них полыхали яркие цветы. Как ни странно, солнце здесь светило еле-еле. Однако Мур и Дженнет не успели замерзнуть, поскольку деревья тут же окружили их и привели к осенним цветам. Те были освещены более ярким, хотя и печальным солнечным светом. Только-только ребята немного освоились, как на деревьях появились ягоды, после чего листья сперва пожелтели, а потом и вовсе опали. Мур и Дженнет приблизились к большому астролисту, усыпанному красными ягодами. Стало холодно. Скрипке это не понравилось, она вырвалась и умчалась в теплые края. «А где же все-таки ворота в другие миры?» вспомнила Дженнет, о цели их прихода. «Думаю, мы скоро их увидим», — ответил Мур. Похоже, они приближались к центру сада. Пожалуй, Мур еще никогда не ощущал такой сильной магии. Деревья и кусты покрылись инием, на ярких ягодах образовалась сверкающая ледяная кожура. дженнет задрожала и стала тереть руки. Тут им навстречу выплыло дерево, сплошная шапка заледеневших розовых цветов. Следующим явился зимний жасмин, усыпанный маленькими желтыми звездочками. Затем возник могучий черный черн, раскинувшийся во все стороны. На нем было всего несколько белых цветков. Оказавшись под темной сенью терна, дженнет подняла голову, чтобы разглядеть его черные узловатые ветви. В глаз Тонбери тоже есть такое дерево. Говорят, оно цветет под Рождество. Мур понял, что их привели в самое сердце сада. Они очутились на небольшом лугу в низине. Все деревья, кроме одной яблони, росли по краям луга на возвышенности. По-видимому, здесь было правильное время года яблоки еще только поспевали яблоня росла в самом центре луга а за ней виднелись какие то странные развалины подойдя ближе дженнет и мур обнаружили возле корней яблони маленький источник неизвестно откуда бивший и тут же утекавший обратно в землю вода показалась дженнет странно золотистой и напомнила девочке ту воду что плескалось в ванне когда в нее опустили горящего мура Разваленные оказались обломками полуразрушенной арки видимо именно от нее откололась каменная глыба лежащая у подножия дерева ничего более похожего на ворота не наблюдалось думаю это и есть ворота печально произнес мур ему было очень грустно покидать этот мир и я так думаю Испуганно прошептала Дженнет. Честно говоря, я немного побаиваюсь идти дальше. Да и как нам идти? Я попробую бросить подарку щепотку драконьей крови, неуверенно пробормотал Мур. Он извлек из кармана сосуд, завернутый в носовой платок. Уловив запах драконьей крови, мальчик почувствовал, что совершает неверный шаг. Конечно же, было ошибкой принести такое опасное вещество туда, где и без того хватает магии. Но поскольку ничего другого в голову Мура не приходило, он аккуратно взял правой рукой щепотку пахучего коричневого порошка, левой рукой спрятал сосуд и, задаив дыхание, развеял порошок между полуразрушенными опорами. Воздух подаркой задрожал, как обычно бывает в жару, Кусочек солнечного луга, видневшийся в проеме арки, затуманился, подернулся палевой завесой, а затем и вовсе погрузился во тьму. Темнота постепенно рассеялась, расползлась по краям пространства, и ребята увидели под огромный зал. На многие акры простирался красно-синий-желтый ковер с довольно уродливым рисунком, похожим на рубашку игральных карт. В зале находилось множество людей, также напоминавших Муру игральные карты, поскольку все они были одеты в неуклюжие, жесткие костюмы крикливой расцветки. Люди карты перемещались из конца в конец зала с важным и взволнованным видом. Воздух подаркой по-прежнему колебался, и Мур смекнул, что они с Дженнет не могут попасть в загадочный зал. «Что-то не так», — с недоумением пробормотала девочка, — Откуда это все взялось? Мур тоже плохо понимал, что происходит. И вдруг он увидел Гвендолин. Восемь мужчин в громоздких золотых ливреях пронесли ее совсем рядом на чем-то вроде кровати с ручками. Золотой оказалась и сама кровать, и все украшения на ней, и подушки. На Гвендолин были еще более громоздкие, чем у всех остальных одежды, белые с золотом, а волосы она убрала под высокий головной убор из золота, возможно, корону. Судя по всему, Гвендолин была здесь королевой. Она кивала некоторым из важных людей, и они подобострастно семенили к ее ложу и выслушивали ее, боясь упустить хоть слово. По мановению ее руки, другие придворные бросались выполнять ее распоряжение. Кому-то Гвендолин сделала знак, и бедняга тут же упал на колени, моля о пощаде. Но, несмотря на его мольбы, приближенные королевы увлекли его прочь, а сама она улыбалась, будто эта сцена ее позабавила. Сейчас золотое ложе стояло прямо напротив арки, и все люди карты вихрем носились по залу, выполняя волю своей нравной владычицы. Тут Гвендолин заметила Мура и Дженнет. Мур догадался об этом, поскольку на лице сестры отразилось изумление с примесью недовольства. И то ли она совершила какие-то магические действия, то ли драконья кровь потеряла силу, но в проеме арки снова стемнело, он подернулся палевой завесой, а затем затуманился. Через некоторое время там не осталось ничего, кроме кусочка луга, и даже воздух больше не колебался. «Мы видели Гвендолин», — с трудом приходя в себя, произнес Мур. «Я поняла», — холодно сказала Дженнет. «Кстати, если ее так и будут носить туда-сюда, она растолстеет». «По-моему, она довольна жизнью». Муру было немножко завидно. «Я тоже это заметила». «Но как же нам отыскать мой мир?» «Может, попробуем обойти арку кругом?» — неуверенно предложил Мур. Хорошая мысль, похвалила его Дженнет и двинулась в обход, но внезапно остановилась. Мур, боюсь, у нас остается только одна попытка, поэтому надо сделать все правильно. Ты ведь, наверное, уже потерял одну из своих жизней. Я не почувствовал. Начал был Мур, но осекся. В проеме арки неожиданно возник мистер Нострум. Он держал в руках открытку, посланную Муром миссис Шарп, и выглядел озлобленным и издерганным. «Мой дорогой мальчик», — обратился некромант к Муру, «мы договаривались встретиться в половине третьего, а не в полдень. Нам еще повезло, что у меня в руках твоя подпись. Надеюсь, не все потеряно». Он обернулся и позвал своего брата, хотя на лугу не было ни души. «Иди сюда, Уильям». Непослушный мальчуган меня не понял, но заклинание все же действует. «Не забудь с собой оборудование». Мистер Генри Нострум вышел из подарки, и Мур сделал шаг назад. Все вокруг как-то странно затихло. Листья яблони больше не дрожали, и течение ручейка изменилось. Если раньше он бил ключом, то теперь тихо, медленно капал. Мур понял, что произошло нечто ужасное. Дженнет застыла возле арки, в испуге закрыв рот ладонями. Внезапно ее заслонила массивная фигура мистера Уильяма Нострума, не весть откуда взявшегося. На его левую руку была намотана веревка, а из карманов блузы торчали какие-то мелкие блестящие штуковины. В блуждающих глазах Уильяма Нострума отражалось крайнее возбуждение. Он слегка задыхался. Раньше времени, но успешно, Генри. Преодолевая одышку, подбодрил он брата. Всех остальных я позвал. Уильям Нострум величественно зашагал к яблоне и встал рядом с братом. Земля чуть заметно содрогнулась. В саду царила мертвая тишина. Отступив назад, Мур обнаружил, что ручеек иссяк. Не осталось ничего, кроме грязноватого отверстия в земле. Сомневаться не приходилось. Они с Дженет совершили нечто ужасное. Вслед за Нострумами... Из подарки стали один за другим появляться и другие. Сначала примчалась одна из уполномоченных ведьм с улицы Шабаша, краснолицая и перепуганная. Видимо, она успела побывать в церкви, поскольку облачилась в самое лучшее, чудовищную шляпу с искусственными цветами и фруктами и черно-красное атласное платье. Большинство из тех, кто следовал за ней, тоже приоделись по случаю воскресенья. Маги в синей сарже и цилиндрах, Ведьмы в шелку и бомбазине, и в шляпах всех фасонов и размеров, некроманты почтенного вида в блузах вроде той, что была на Уильяме Ноструме, тощие колдуны в черном и целая когорта чародеев. Последние делились на две группы. На тех, кто до прихода сюда посетил церковь, черные плащи, и на тех, кто играл в гольф, запачканные бриджи. Колдовское сообщество все пребывало и пребывало. Сначала подвое, отрое, а потом и по шестеро-семеро. Все они явно спешили и были крайне возбуждены. Мур узнал нескольких ведьм и предсказателей судьбы с улицы Шабаша, но ни миссис Шарп, ни мисс Ларкинс не появились. Впрочем, он мог их просто не заметить, поскольку оказался в самой гуще, огромной и стремительно растущей толпы, и его против уволи относило то в одну то в другую сторону. Уильям ностром кричал, обращаясь к вновь прибывшим. «Не стойте кучей! Занимайте весь лук! Окружайте арку со всех сторон! И должна остаться ни малейшей лазейки!» Джанет с трудом пробралась к Муру и схватила его за руку. «Мур, что мы наделали? Это же все колдуны и ведьмы! Скажешь, я не права?» «О, моя дорогая Гвендолин!» Поприветствовал ее мистер Гендри Нострум. «Как видишь, план номер два в действии!» Лук был весь до краев заполнен колдунами и ведьмами. Земля содрогалась под их шагами и звенела от их оживленной болтовни. Несметная толпа, бесконечное мелькание безвкусных шляп и блестящих цилиндров, как на открытии благотворительного базара. «Едва лишь последний!» Некромант выскочил из подарки, тяжелая длань Генри Нострома легла на плечо Мура. Мальчик взволнованно подумал, случайно ли в этой самой руке колдун держит открытку, посланную им миссис Шарп. Мур заметил, что усердный маг, как всегда небритый и бодрый, одетый в тесный воскресный костюм, занял позицию возле одной из опор арки. Мистер Уильям Ностром с очень важным и представительным видом расположился возле другой опоры и стал вальяжно помахивать тяжелой серебряной цепью для часов, зачем-то отстегнув ее. «Итак, дорогая моя Гвендолин», — произнес Генри Ностром, «мы удостаиваем тебя чести позвать к ристоманси. «Я... пожалуй, я не буду», — промямлила Дженнет. «Тогда придется мне самому» объявил жутко довольный некромант. Прочистив горло, он крикнул высоким тенором, «Крестоманси! Крестоманси, кристоманси появись И Крестоманси немедленно возник в проеме арки. Видимо, он как раз возвращался из церкви. В одной руке он держал серый цилиндр, а другой убирал молитвенник в карман своего прекрасного сюртука голубиного оттенка. Собрание колдунов и некромантов не то застонало, не то заохало, приветствуя волшебника. Крестомансий оглядывался по сторонам, и вид у него был крайне рассеянный и незлобивый. Заметив Мура и Дженнет, волшебник растерялся еще больше. Мур открыл был рот, чтобы крикнуть крестоманти «Бегите!», но в этот самый момент усердный маг бросился на волшебника. Маг рычал. Его ногти превратились в когти, а зубы — в клыки. Кристаманси аккуратно положил молитвенник в карман и все так же рассеянно посмотрел на усердного мага. Тот мгновенно застыл в воздухе и стал неумолимо уменьшаться, шипя, как воздушный шарик, из которого выходит воздух. Секунда-другая, и здоровая и мускулистая детина превратился в маленькую коричневую гусеницу. Она упала в траву, бессильно извиваясь. Но пока Кристоманси разбирался с усердным магом, Уильям Ностром отделился от другого столба арки и, подойдя сзади, ловко обмотал правую руку волшебника массивной цепочкой для часов. «Сзади!» — взвизгнули Муры и Дженетт, но, увы, слишком поздно. Внезапно коричневая гусеница изогнулась, подпрыгнула и снова стал усердным магом, слегка всклокоченным, но по-прежнему довольным собой. Он опять атаковал крестомансий. Видимо, цепочка для часов каким-то образом напрочь отняла у волшебника силы. В проеме арки завязалась жестокая борьба. Усердный маг старался схватить крестоманси, а волшебник пытался левой рукой освободить свое правое запястье от серебряной цепи. Но Уильям Нострум изо всех сил наваливался на его руку. Никто из них не использовал чары, и, видимо, крестоманси мог только слабо отпихивать усердного мага. После двух неудачных попыток детину наконец заключил волшебника в свои железные объятия, и тогда Уильям Ностром извлек из кармана серебряные наручники и защелкнул их на кистях крестоманси. Торжествующий вопль вырвался из глоток радостно кивающей публики. Вопль истинного колдовства. Заставивший солнце содрогнуться. Крестоманси, еще более растрепанного, чем усердный маг, вытащили из-под арки. Элегантный серый цилиндр покатился к ногам Мура, и Генри Нострум с величайшим удовольствием наступил на него. Мальчик попытался выскользнуть из под тяжелой ладони некроманта, но оказалось, что он не в силах пошевелиться. Генри Нострум удерживал его на месте с помощью проклятой открытки. Мур осознал, что так же беспомощен, как и сам Крестоманси. «Значит, это правда!» — ликовал Генри Ностром, пока усердный маг волок Крестоманси к яблоне. «Серебро способно одолеть Крестоманси, великого Крестоманси!» Вы так и есть. Неприятная штука, да?» Пытаясь сохранить свою обычную невозмутимость, откликнулся плененный волшебник. Его подтащили к стволу яблони. Уильям Нострум пыхтя поспешил к своему брату и отцепил цепочку до часов с его просторного жилета. Двух серебряных цепей из животов упитанных братьев вполне хватило на то, чтобы приковать Кристоманси к дереву. Уильям Нострум быстро завязал концы в два заколдованных узла и отступил, с довольным видом потирая руки. Публика дико захохотала и зааплодировала. Кристоманси согнулся, словно в изнеможении. Волосы упали ему на лицо, галстук съехал под левое ухо, и весь его голубиный сюртук покрылся пятнами от древесной коры. Муру было неловко смотреть на волшебника в таком положении, но крестоманси держал себя в руках. — Ну, заковали вы меня в серебро. И что дальше? — спокойно поинтересовался он. Глаза Уильяма Нострома весело забегали по кругу, как две секундные стрелки. «О, готовьтесь к худшему, мой дорогой сэр!» — ликующий объявил некромант. «Можете на нас положиться. Нас, знаете ли, тошнит от ваших назойливых ограничений. Почему это нам нельзя выйти отсюда и завоевать другие миры? Почему это мы не можем использовать драконью кровь? Почему вы не разрешаете нам быть безгранично, беспредельно злыми, а?» «Ответьте-ка мне, сэр!» «Если бы вы подумали головой, то, уверен, сами смогли бы найти ответ», негромко проговорил Кристоманси. Неудивительно, что его голос потонул в гневном хоре колдунов и некромантов. Пока они шумели, Дженнет стала незаметно подбираться к дереву. Она сообразила, что Мур не в силах шевельнуться, пока на плечо ему давит рука Генри Нострума и решила хоть что-то предпринять. «О да!» — вторил брату Генри Нострум, сияя самодовольством. «Сегодня мы берем магическое искусство в свои руки. К вечеру этот мир станет нашим. А если дадите нам срок до Хэллоуина, то мы, дорогой сэр, отправимся завоевывать другие миры. Все миры, какие нам только известны. Мы собираемся уничтожить и вас, мой дорогой друг, и все ваше могущество». Но прежде чем мы это сделаем, нам, конечно же, нужно разрушить этот сад. Задумчиво разглядывая свои безвольно опущенные руки, закованные в серебряные наручники, Христомансе ответил, «Я бы не советовал вам это делать. Сад полон тайн, поселившихся здесь на заре всех миров. Он гораздо, гораздо сильнее, чем я сам. В корнях этого сада самые основы волшебства». «Но даже если вы до них доберетесь, вам будет невероятно трудно разрушить сад». «В самом деле, — ухмыльнулся Генри Ностром, — «но нам известно, что мы сможем уничтожить вас только в том случае, «если покончим с садом, мой лукавый сэр. «И не думайте, что мы не знаем, как это сделать». Некромант поднял свободную руку и похлопал ею Мура по плечу. «Вот оно, наше средство!» В этот момент Дженнет запнулась о корень яблони и с криком «Разрази меня, гром!» шлепнулась прямо на камень. Публика принялась визжать от смеха и тыкать в нее пальцами, отчего Дженнет еще больше рассердилась и с отвращением оглядела шумный круг воскресных чипцов и шляп. «Скорее вставай, дорогая Гвендолин!» — радостно пропел Генри Ностром. «Поступи это место юному Муру!» Некромант схватил беспомощного Мура поперек тела, поднял его и потащил к каменной глыбе. Сияющий Уильям Нострум засуетился, разматывая веревку, намотанную на левую руку. Усердный маг тоже очутился тут как тут, готовый в любой момент прийти на помощь. Амур так перепугался, что даже умудрился каким-то образом разрушить чары. Он вывернулся из цепких объятий мистера Нострума и со всех ног помчался Карки, пытаясь на бегу вытащить из кармана сосуд с драконьей кровью. Его уже отделяло от арки всего несколько шагов, но бегства не удалось. Каждый колдун, некромант, чародей или маг мгновенно сотворил по заклинанию. Над лугом заклубилось густое облако колдовства. Сердце мура учащенно забилось, а его ноги словно превратились в свинцовые столбы. Он бежал все медленнее и медленнее, будто увязая в сиропе. Он слышал крики Дженет, торопившие его, но чувствовал себя игрушкой, у которой кончается завод. Мур сделал последний шаг прямо перед аркой и встал, как вкопанный, не в силах пошевелиться. Ему было позволено только дышать. Затем братья Нострум вместе с усердным магом схватили оцепеневшего Мура и связали его веревками. Дженет изо всех сил старалась им помешать. «Пожалуйста, прекратите! Что вы делаете?» «Тише, тише, Гвендолин!» Урезонил ее слегка раздраженный Генри Нуструм. «Ты все отлично знаешь. Я ведь подробнейшим образом объяснил тебе, что разрушить чары и охраняющий сад можно лишь одним способом, перерезав горло невинному ребенку вот на той каменной глыбе. И ты дала согласие?» «Нет, неправда! Это была не я!» В ужасе и отчаянии закричала Дженнет. «Успокойся», — велел ей прикованный к дереву крестоманси. «Или ты хочешь оказаться на месте Мура?» Дженнет пристально взглянула на него. Да так и застыла, потрясенное происходящим. Тем временем связанного Мура бросили на жертвенный камень. Сморщившись от боли, Мур негодующе посмотрел на усердного мага. Ведь раньше маг казался ему вполне дружелюбным, но, по правде говоря, Мур был напуган не так уж сильно. Он помнил о запасных жизнях, а потому надеялся, что рана на его горле быстро затянется. Однако до того ему предстояло пережить немало скверных минут. Мур поискал глазами Дженнет, желая подбодрить ее хотя бы взглядом. К его изумлению неведомая сила выдернула девочку из этого мира и, видимо, вернула в ее собственный. От Дженнет не осталось ничего, кроме удивленного вопля. Облика на лугу издала похожий вопль. Исчезновение Дженнет потрясло их не меньше, чем Мура. «Отлично!» — воскликнула Гвендолин, появляясь с другой стороны арки. «Кажется, я вовремя!» Само собой, все взгляды устремились на нее. Гвендолин вышла из-за развалин, отряхивая с пальцев драконью кровь одним, из школьных сочинений Мура. Мальчик увидел свою подпись наверху страницы «Эрик Эмилиус Чант, улица Шабаша, 26, Вулверкот, Англия, Европа, Земля, Вселенная». Волосы Гвендолин были по-прежнему спрятаны под высоким убором, а громоздкое золотое облачение она сняла и осталась в одежде, которую в ее новом мире, по-видимому, считали домашней. Но даже эта одежда была роскошнее, чем любой из шлафроков Кристаманси. Гвендалин! воскликнул Генри Ностром, глядя туда, где еще минуту назад находилась Дженнет. Что? Кто? Это была всего лишь заместительница, небрежно объяснила Гвендалин. Какое-то время назад я увидела ее и мура здесь. Тогда я поняла. Она запнулась. Заметив плененного крестомансий и радостно закричала «Отлично! Вы поймали его! Одну минутку!» Приблизившись к пленнику, она подобрала подол своей золотой одежды и со всей силы пнула волшебника по обеим голеням. «Вот тебя! Вот!» Крестомансий даже не пытался притвориться, что ему это нипочем. Он скорчился от боли, ведь носы королевских туфель были заострены, как гвозди. Итак, на чем я остановилась? Вновь обратилась к Гвендолин к братьям Нострум. Ах да, я решила вернуться, поскольку не хотела пропускать самое интересное. К тому же я забыла сказать вам, что у мура девять жизней. Боюсь, вам придется убить его несколько раз. Девять жизней, рявкнул Генри Нострум, глупая девчонка! Поднялся невероятный шум и гам. Каждая ведьма и каждый колдун хотели выразить свое возмущение легкомыслием Гвендолин. Неудивительно, что в таком крике никто никого не слышал. Лежа на камне, Мур наблюдал за тем, как побагровевший Уильям Нострум бросается к Гвендолин, бешено вращая глазами и яростно рыча, а та огрызается в ответ. Когда крики стали стихать, Мур услышал гудение Уильяма Нострума. «Девять жизней!» Да если у него девять жизней, глупая эта девчонка, это да значит, что он сам волшебник». «Я вовсе не глупа», — взвелась Гвендолин. «Я не хуже вашего знаю, что он волшебник. Ведь я использовал его дар с самого раннего детства. Разве я могу продолжать это делать, если вы убьете его? Поэтому мне и пришлось уйти. Однако я вернулась, и вы должны сказать мне спасибо за то, что я вам это рассказываю. Так-то вот». «Как это ты могла использовать его колдовской дар?» — спросил Генри Нострум, еще более разъяренный, чем его брат. «Очень просто. Хотела и использовала. Он не возражал». «Вообще-то я возражаю», — подал голос Мур со своего камня. «Ты могла бы спросить меня? Ведь я здесь». Гвендолин посмотрела на него в некотором удивлении. Но не успела она ответить брату, как Уильям Нострум громко зашикал, призывая к тишине. Он был страшно взвинчен. Вытащив из кармана длинную блестящую вещицу, он стал нервно вертеть ее в руках. «Тише!» — гаркнул он. «Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать. Нам нужно только нащупать слабое место, мальчишки, иначе мы никак не сможем его убить. А слабое место у него наверняка есть, как у всех волшебников». С этими словами Уильям Ностром навалился на Мура и показал ему блестящую вещь. Мур пришел в ужас, увидев, что это длинный серебряный нож. Некромант поднес нож прямо к лицу мальчика, хотя свой взгляд ему никогда не удавалось направить с такой точностью. «Какое у тебя слабое место, парень! Выкладывай!» Мур молчал. Похоже, это был единственный шанс сохранить хоть одну из его жизней. «Я знаю», — заявила Гвендолин. «Я сложила все его жизни в книжечку спичек. Так их было легче использовать». «Спички в моей комнате в замке. Сходить за ними». Вся публика, насколько мог видеть Мур из своего крайне неудобного положения, обрадовалась этому известию. «Тогда все в порядке», — просиял Генри Нострум. «А можно его убить, не сжигая спичку?» «О, да». — ответила Гвенделин. Однажды он тонул. В таком случае, — облегченно вздохнул Уильям Нострум, — вопрос лишь в том, сколько жизни у него осталось. — Сколько жизни у тебя осталось, парень? Нож снова возник у Мура под самым носом, но мальчик опять не сказал ни слова. — Он не знает, — нетерпеливо объяснила Гвендолин. — Мне пришлось довольно много израсходовать. Одну он потерял при рождении, другую, когда тонул, Еще одна понадобилась для того, чтобы вложить его в жизни в спички. Кстати, тогда с ним почему-то случились судороги. Потом эта жаба, прикованная к яблоне серебром, не хотела давать мне уроки колдовства и отобрала мой дар. И тогда мне пришлось ночью взять одну из жизней, чтобы перенестись в мой чудесный новый мир. Надо сказать, Мур мне в этом вовсе не помогал, скорее мешал. Но все-таки у меня получилось. Так закончилась та жизнь. «О, я почти забыла. Четвертую жизнь я вложила в скрипку дуралея, чтобы превратить ее в кошку. Помните скрипку, мистер Ностром?» Генри Ностром вцепился в свои кудри. По лугу прокатился ропот ужаса. «Нет, ты впрямь глупая девчонка. Кто-то забрал эту кошку, а значит, мы вообще не сумеем его убить». На мгновение Гвендолин почувствовал себя побежденной, но потом ей пришла в голову мысль. Если я снова уйду из этого мира, вы сможете использовать мою замести...» Внезапно цепи, опутавшие крестоманси, зазвенили. «Ностром», — усталым голосом сказал волшебник, — «вы напрасно так переживаете. Это я распорядился забрать у вас кошку-скрипку. Она где-то здесь, в саду». Генри Ностром обернулся и недоверчиво посмотрел на крестоманси, все еще держась за свои кудри, как будто они помогали ему правильно думать. «Я сильно сомневаюсь в правдивости ваших слов, сэр. Известно, что вы крайне лукавый человек. Вы мне льстите, но, к сожалению, когда я опутан с серебряными цепями, я могу говорить только правду». Генри Нострум покосился на брата. «Он прав», — неуверенно подтвердил Уильям. «Серебро не позволяет ему лгать». Значит, еще одна жизнь мальчишки бродит где-то поблизости. Гвендолин, усердный маг и большая часть колдунов сочли это известие утешительным. Со словами «пойду» и «найду ее» девочка стала быстро, насколько ей позволяли туфли с острыми носами, подниматься на возвышенность, туда, где росли деревья. Усердный маг последовал за ней. Когда Гвендолин проходила мимо ведьмы в высокой зеленой шляпе, Та одобрительно закивала. «Правильно, милочка, нам всем надо поохотиться за киской!» И, повернувшись к толпе, издала пронзительный ведьмовской крик. «Эй! Всем искать киску!» И все бросились на поиски, подоткнув юбки и придерживая воскресные шляпы. Лук мгновенно опустел. Деревья, возвышавшиеся по краям, задрожали, закачались и заскрипели. Однако сад вовсе не собирался пускать непрошенных гостей. Деревья выталкивали разноцветных ведьм, сизых чародеев и черных колдунов обратно на луг, в низину. Мур вновь услышал голос крестоманси. «Ваши друзья, Нострум, чрезвычайно невежественны. Выходить отсюда нужно против противосолонь. Может, вы скажете им об этом?» Уильям Ностром кое-как сфокусировал на крестомансе влуждающий взгляд, а затем помчался вслед за остальными истошно вопя. «Противосолонь, братья и сестры, противосолонь!» «Позвольте сообщить вам, сэр», — обратился Генри Ностром к пленному волшебнику, «вы начинаете меня не на шутку раздражать». Некромат на мгновение остановился, но увидев, что деревья снова выталкивают в низину всю ораву колдунов, Вместе с Гвендолин и усердным магом все-таки зашагал к соратникам, крича «Постойте, дорогие друзья! Остановись, дорогая ученица! Противосолонь! Надо идти противосолонь!» Возле арки и яблони остались только Мур и Крестоманси.